Из слова восемьдесят пятого «Добрая мысль не западает в сердце, если она не от божественной благодати. Лукавый помысл не приближается к душе, разве только для искушения и испытания. Человек, достигший того, чтобы познать меру своей немощи, достиг совершенства смирения». Дарование Божие к человеку приводит сердце, возбуждаемое непрестанному благодарению. Искушение наводит на душу ропотная мысль, постоянно возбуждаемая в сердце. Господь сносит всякие немощи человеческие, не терпит же человека всегда ропщущего и не оставляет безразумления. Душа, далекая от всякого озарения ведением, предается таковым ропотным мыслям. Уста всегда благодарящие приемлют благословение от Бога. Если сердце пребывает в благодарении, не сходит в него благодать. Благодати предшествует смирение, а наказанию предшествует самомнение. Горделивому опощается впадать в хулу. и превозносящемуся деятельную добродетелью попускается впадать в блуд, а превозносящемуся своею мудростью попускается впадать в темные сети неведения. Человек, далекий от всякого памятования о Боге, носит в сердце своем тревожимую лукавую памятью мысль против ближнего». Кто при памятовании о Боге уважает всякого человека, тот по мановению Божию тайне обретает себе помощь у всякого человека. Кто защищает обиженного, тот поборником себе обретает Бога. Кто руку свою простирает на помощь ближнему своему, тот в помощь себе приемлет Божию мышцу». Кто обвиняет брата своего в пороке его, тот обвинителя себе обретает в Боге. Кто исправляет брата своего в клети своей, тот исцеляет собственный свой порок. А кто обвиняет кого-либо пред собранием, тот увеличивает болезненность собственных своих язв. Кто в тайне врачует брата своего, тот явною делает силу любви своей. А кто стыдит его пред глазами друзей его, тот показывает в себе силу зависти. Друг, обличающий тайно, мудрый врач, а врачующий пред глазами многих в действительности есть ругатель. Знак сострадательности – прощение всякого долга, а знак лукавого образа мыслей – Прекословие падшему. Кто делает вразумление с целью сделать здравым, тот вразумляет с любовью, а кто домогается мщения, в том нет любви. Бог вразумляет с любовью, а не отмщает, да не будет всего. Напротив того имеет в виду, чтобы исцелел образ его и не хранит гнева до времени». Этот способ любви есть следствие правоты и не уклоняется в страсть мщения. Правдивый мудрец уподобляется Богу, ибо наказывает человека, вовсе не отмщая ему за грех его, но чтобы или исправился человек, или устрашились другие. Наказание, не подобное этому, не есть в разумлении, Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется. Кто по силе ведения своего удивляется при созерцании ведения, какое в Боге, тот, если и умерщвляется плотью, то не превозносится мыслью своею и не уклоняется от добродетели. Кто просвещает ум свой для достойного воздаяния Богу, тот и душою, и телом сниз шел во глубину смиренно мудрее, Ибо прежде, нежели приблизиться кто к ведению, восходит и нисходит в житии своем. Как же скоро приблизиться к ведению, всецело возносится в высоту, и пока возвышается, не достигает совершенства восхождения ведения его, пока не наступит он и век славы, не приимет человек полного его богатства. Ибо в какой мере усовершается человек пред Богом, в такой идет вослед его. В истинном же веке Бог показует ему лице свое, а не то, что он есть. Пока входят в видение его, видят образ, как в зеркале. Там узрят явление действительности. Огонь, возгоревшийся в сухих дровах, с трудом угошается. И если в сердце отрекшегося от мира явится и западет Божья теплота, то воспламенение ее не угошается, и она стремительнее огня. Когда сила вина войдет в члены, ум забывает строгость во всем. И памятование о Боге, когда овладеет пажитию в душе – истребляет в сердце памятование о всем видимом. Ум, обретший духовную мудрость, есть то же, что человек, который находит готовый корабль в море, и когда взойдет на него, уплывает из моря века сего и приходит к острову будущего века. Ощущение будущего века в мире сем есть то же, что малый остров в море. и приближающийся к нему не утруждается уже в волнах видений века сего. Мирская слава есть утес в море, покрытый водами, и неизвестен он пловцу, пока корабль не станет на нем дном своим и не наполнится водою. То же делает с человеком и тщеславие, пока не потопит и не погубит его. У отцов говорится о нем что в тщеславную душу снова возвращаются страсти, некогда ею побежденные и исшедшие из нее. Малое облако закрывает круг солнечный, и солнце после облака особенно греет. И малое уныние потемняет душу, но после него бывает великая радость. К словесам таинств, заключенных в Божественном Писании, «Не приступай без молитвы и испрошения помощью Бога, но говори, дай мне, Господи, приять ощущение заключающиеся в них силы». Молитву почитай ключом истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях. Когда желаешь приблизиться сердцем своим к Богу, докажи Ему прежде любовь свою телесными трудами». В них полагается начало жития, ибо много приближается сердца к Богу скудостью потребного при обучении себя к одному роду пищи, а таким образом приближение сие последует за делами телесными. И Господь положил их в основание совершенства. Праздность же почитай началом омрачения души, омрачением же на омрачение Сходбище для бесед. Поводом к первому бывает второе. Есть ли и полезные речи, когда нет им меры, производят омрачение. Но коль ми паче речи суетные, душа унижается от множества продолжительных бесед, хотя бы ограждала себя и страхом Божиим. Наконец, омрачение души происходит от беспорядочности в житии. Мера и известные правила в житии просвещают ум и не допускают до смущения. Смущение же ума от беспорядочности производит в душе омрачение, а омрачением производится опять смущение. Мир бывает следствием доброго порядка, а от мира рождается в душе свет. От света же и мира просиявает в уме чистый воздух. По мере же того, как сердце по устранении от мира приближается к духовной мудрости, приемлет оно в такой же мере радость от Бога и в душе своей чувствует различие мудрости духовной и мудрости мирской, потому что в мудрости духовной овладевает душою молчание, а в мудрости мирской – источник парения мыслей. И по обретении первой мудрости исполняешься великого смиренно-мудрия, скромности и мира, царствующего над всеми твоими помыслами. С сего времени и в членах твоих прекратятся смятение и буйные порывы, настанет же безмолвие». Собретением обретением же второй мудрости приобретешь гордость в мудрого не своем и несказанно странные помыслы и смятение ума, бесстыдство и кечение чувств. Не думай, что человек, привязанный к телесному, возымеет в молитве дерзновение пред Богом. Душа корыстная лишается премудрости, а душа милосердная – Как елей нужен для светения светильника, так милостыня питает в душе ведение. Ключ сердцу к божественным дарованиям дается любовью к ближнему, и по мере отрешения сердца от уст телесных, отверзается также пред ним и дверь ведения. Прихождение души из мира в мир есть приятие разумения». Как прекрасна и похвальна любовь к ближнему, если только попечение ее не отвлекает нас от любви Божией. Как приятна беседа с духовными нашими братьями, если только можем сохранить прионой и собеседование с Богом. Наконец, хорошо заботиться и о всем, пока соблюдается в этом соразмерность. то есть пока под этим предлогом можно не утратить сокровенного делания и жития, и непрестанного собеседования с Богом. Последнему бывает помешательством точное соблюдение первого. Ум недостаточен к тому, чтобы вести два беседования. Как душа по природе лучше тела, так и дело душевное лучше телесного. И как первоначально создание тела предшествовало вдуновению в него жизни, так и дела телесные предшествуют делу душевному. И невысокое житие, неизменно продолжаемая, — великая сила. Славая капля, постоянно падая, пробивает жесткий камень. Когда приблизится время воскреснуть в тебе духовному человеку, тогда возбуждается в тебе омертвение для всего, возгревается радость в душе твоей, неуподобляющейся тварям, и помыслы твои заключаются внутри тебя тою сладостью, какая в сердце твоем. А когда готов восстать в тебе мир, тогда умножается в тебе парение мысли, низкое и непостоянное мудрование». Миром же называю страсти, которые порождает парение ума. Когда они родятся и достигнут зрелости, делаются грехами и умерщвляют человека. Как дети не рождаются без матери, так страсти не рождаются без парения мысли, а совершение греха не бывает без собеседования со страстями». Если терпение возрастает в душах наших, это признак, что прияли мы в тайне благодать утешения. Сила терпения крепче радостных мыслей, овладевающих сердцем. Жизнь в Боге есть упадок чувств. Когда будет жить сердце, упадают чувства. Восстание чувств есть омертвение сердца. И когда они восстанут, Это признак омертвения сердца для Бога. От добродетелей, совершаемых между людьми, совесть не получает правоты. Добродетель, какую творит кто ради других, не может очистить душу, потому что вменяется пред Богом в награду дел. Добродетель же, которую человек творит сам в себе, вменяется в совершенную добродетель и достигает того и другого, то есть и вменяется в воздаяние и производит очищение. Посему устранись от первого и последуй второму. Без попечения же о втором оставить первое есть явное отпадение от Бога. Но второе заменяет собою первое, если и не будет всего первого. Если сохранишь язык свой, то от Бога дастся тебе, брат, благодать сердечного умиления, чтобы в нем увидеть тебе душу свою и им войти в духовную радость. Если же преодолеет тебя язык твой, то поверь тому, что скажу тебе. Ты никак не возможешь избавиться от омрачения. Если не чисто у тебя сердце, пусть чисты будут, хотя уста как сказал блаженный Иоанн. Когда пожелаешь наставить кого на добро, упокой его сперва телесно и почти его словом любви, ибо ничто не преклоняет так человека на стыд и не заставляет бросить порог свой и перемениться на лучшее, как телесное благо и честь, какую видит от тебя. В какой мере вступил кто в подвиг ради Бога, Такой сердце его приемлет дерзновение в молитве его. И в какой мере человек развлечен многим, такой же лишается Божьей помощи. Не скорби о телесных недостатках, потому что совершенно возьмет их у тебя смерть. Не бойся смерти, потому что Бог все уготовал, чтобы тебе быть выше ее. Ему слава! и держава во веков. Аминь.